Отступление 5 С отвратительным настроением. Бывший рыцарь ордена предвечной тьмы сидел возле костра, задумчиво смотря на огонь. Настроение у Роны было хуже некуда. Надо было не вмешиваться. Если мальчишка, пусть даже по недомыслию, пригласил царицу ночь, туда ему и дорога. В конце концов, Рон не рыцарь. Клятва помогать сирым убогим да блаженным уже не действует. Так какого, Маргула?» «Ты с кем-то дрался?» Тихо поинтересовалась, откуда ты из темноты Нира. «С чего ты взяла?» Дернул плечом воин, не оборачиваясь. «Я, конечно, не страж, но всплеск темной магии почувствовала. Так что случилось?» «Отсутствие тьмы есть свет», тихо начал воин, не отрывая взгляда от языков пламени. «Отсутствие света есть тень». Балансируя на кончике ножа, помни об этом. Твоя тень – это не ты. Твое отражение – это не ты. Обнажив меч против тени, обнажив меч против отражения, помни об этом. У тебя есть чувства, у тени их нет. У тебя есть душа, ее нет у отражения. В этом их сила, они не подвержены страху. В этом их слабость. Удар в сердце, удар в пустоту. Всегда найдет свою цель. И только так можно убить тень. Нира, выйдя из мрака, бросила на него недоумевающий взгляд. О чем ты говоришь? Так гласит книга предвечной тьмы, вздохнул воин, мотнул головой и улыбнулся. Забудь и иди лучше спать. Завтра выходим с плато. Будет тяжелый день. Замок Айхарт в котором уже более 50 веков располагался орден Лиинс Шерниа Тейла, был основан через пару лет после пришествия. Изначально Айхарт возвели между двумя рукавами полноводной тшхеты. Время шло, была изгнана царица ночь, начала зарождаться темная империя. Постепенно река мелела, один из рукавов был практически занесён песком, И сейчас, на двадцать седьмом году правления императора Аргала Третьего, замок скромненько притулился на вершине высокого холма. Трое всадников поехали к воротам Айхарта на рассвете. Луч солнца, выскользнувший из-за невысокой башни, больно ударил по глазам. И Теренс досадливо поморщился. Принцу страстно хотелось плюнуть на все правила этикета, и начать вспоминать правила построения фраз на великом и могучем старотемном. А ведь все началось с банального разговора с отцом, произошедшего несколько дней назад. Темный властелин сидел в кресле с высокой неудобной спинкой, изучая задумчивым взглядом потолок. Стоило только вернуться в Кардмор и... Все чаще начали поступать сообщения о странных, очень странных волнениях. Пока что удавалось решить все проблемы бескровно, но что будет дальше, срочно требовалось проверить, насколько бы способен и предан один из передовых военных орденов страны Орден Предвечной Тьмы. Император перевел взгляд на замершего возле Стола Тернса. Пауза затягивалась. Первым не выдержал принц. Ну почему я должен ехать в Айхард? Вон у Гила дракон есть. «За пятнадцать минут от шхеты будет. Разве нельзя его отправить?» «Нельзя!» – мрачно сообщила чернильница на столе голосом второго рыцаря тьмы. «Я к свадьбе готовлюсь!» Император печально закатил глаза и страдальчески поинтересовался, обращаясь по видимому к потолку. «В этой семье вообще возможно с кем-нибудь о чем-нибудь поговорить наедине?» «Нет!» Дружно сообщили ему два голоса. Откуда раздалось сопрано Муарике, темный властелин так и не понял. Умненький, благоразумненький Терренс в разговор предусмотрительно не вмешивался. Император вздохнул, понимая, что дальнейший спор попросту бесполезен, и сообщил. «Терренс, возьмешь пару гвардейцев для сопровождения и отправляйся в Айхарт». Принц, опустив голову, вышел из кабинета отца. А через 15 минут в коридорах Кардмора зазвенел хорошо поставленный женский голос. «Аргал Аздаргад Гартаркхан, объясни мне с доступным языком, куда ты отправил нашего старшего сына. Когда ты послал детей на завоевание Герана, я терпела. Когда ты отредил Тернаса куда-то к Марханговой тропе, я молчала. Но теперь мое терпение лопнуло». «О, боги. тихо простонал император, пряча лицо в ладонях. «Как вы мне все дороги!» Если говорить откровенно, Терренса огорчал не сам факт, что его куда-то посылают. Намного больнее для него было слышать короткую фразу «Готовлюсь к свадьбе!». Поговорить с Рениной не было никакой возможности. Именно это и выводило принца из себя. И вот сейчас, на рассвете, Теренс ждал, когда же ему, наконец, откроют ворота Айхарта. И с каждой минутой настроение у юноши становилось все хуже и хуже. Возможно, продлись ожидания наследника престола еще немного, и над берегами некогда полноводной джхехты разнеслось бы множество не совсем приличных слов. Кто знает. Но в этот момент негромко стукнуло, открываясь, небольшое окошко в воротах, и воршливый голос поинтересовался «Кто там?» Элия уже второй день не находила себе места. Странное лечение АЭФы принесло результаты. Рана полностью зажила в кратчайшие сроки. Честно говоря, темная не могла бы сказать, в чем же это самое лечение выражается. Стакан отвара трав утром, да стакан отвара вечером. Но не может же рана так быстро затянуться только от них. Правда, пару раз по ночам девушка просыпалась от того, что, как ей казалось, в комнате, где она спала, Раздавались странные голоса, перешептывания, но обнаружить источник этих звуков темная так и не смогла. И вот теперь, проворочившись всю ночь без сна, Элия твердо решила, что с утра едва рассветет, она уедет. Попрощается с Аэфой, поблагодарит ее и уедет. Нет, но ну, в самом деле, Диран же уехал, Маргол знает куда. Еще пара дней и его попросту не догонишь, а раз так... За завтраком девушка, сбиваясь на каждом слове, высказала свои мысли о Эфе. Старушка выслушала ее и тихо спросила. «Думаешь, ты сможешь его догнать?» Элли, за время разговора тщательно избегавшая произносить чьи-либо имена, словосочетание «мои друзья» более чем достаточно, мучительно покраснела. «Ну, я надеюсь». А на мгновение задумалась, а потом вздохнула. «Собирайся, я попытаюсь тебе помочь». Обрадованная Элли выскочила из-за стола, чудом не перевернув на колени содержимое неглубокой плошки. Примерно через полчаса темная твердо уяснила, старушка сошла с ума. Иначе все эти поиски каких-то старых пучков трав попросту не объяснить. Айфа вывела девушку во двор, велела стать спиной к дому Кидав ей в руки по коня, предупредила. Чтобы ты не услышала, не оглядывайся. Лишь когда я окликну тебя по имени, сделаешь то, что я скажу». Честно говоря, Элли так не поняла, в чем же будет заключаться помощь Аэфы. Не в том же, что старушка разложила вокруг нее засохшую траву. Ну, а сама Аэфа села на ступени и прикрыла глаза. Первые несколько минут ничего не происходило. И Элли уже начала откровенно скучать, когда конь ее внезапно занервничал, смотал головой, а за спиной у девушки внезапно раздалось. «Здравствуй!» Голос Аэфы, до этого старческий, дребезжащий, обрел необычную глубину – звонкость. Элли, решившая было обернуться, вздрогнула и как-то резко передумала. А старушка продолжала. «Знаешь...» Ты совсем не изменился. Ну, а что я? В этом мире все подвластно времени. И кому, как не тебе, знать об этом, Сиэн? Зачем позвала? Мне нужна твоя помощь. Ну, даже если ей, а не мне. Что с того? Ты не помогаешь? Сиэн, не смеши меня. Давай я напомню тебе, почему ты ушел за грань. Не надо? То-то же. Почему ты спрашиваешь, что нужно? Ты ведь и сам знаешь ответ. Если бы я хотела поторговаться, я бы не звала тебя. Я уплачу цену, какой бы она ни была. Стоит ли моя жизнь этого? А твоя стоила? Или то восстание, что было в Дорфе около полувека назад, замутило твой разум? Не ты ли говорил, что шаман не может отказать в помощи, даже если плата за нее будет очень высока? Конечно, прощаю. Я никогда не могла сердиться на тебя. Элия, вдруг неожиданно окликнула на девушку, закрой глаза и сделай три шага назад. Девушка сама не могла бы объяснить, что заставило ее выполнить странную просьбу Аэфы. Но шаг второй, третий. На долгое, очень долгое мгновение на Элия пуховым одеялом навалилась дурманящая тишина. Казалось, вокруг не было ничего и никого. Казалось, это навечно. Но девушка резко дернулась, распахнула глаза и... Она стояла, сжимая по коня на какой-то рыночной площади. Торговцы, перебрасываясь шутками, расставляли товары. Огромные палатки отливали всеми цветами радуги, а царевшее многоязычие застало бы врасплох ни одного переводчика. Наконец Элли не выдержала. Шагнув вперед, она схватила за рукав проходящего мимо гнома. «Господин хороший, подскажите, что это за город?» «Что?» — не понял гном. «Ну...» — начала мучительно подыскивать подходящее объяснение девушка. «Мы с друзьями поздно приехали. Они погулять сейчас пошли, а я только проснулась, не знаю даже где я». «Это Дагмор, девочка. Город храмов расхохотался гном, глядя на шарашенное лицо Элия. Убедить Лориэля в необходимости личной передачи письма императора Благозимья так и не сумел. Пришлось воспользоваться старинными методами, пентаграммами всякими. Неодушевленные предметы, в отличие от живых существ, давно уже отправляли с помощью магии крови. Однако Галерм слегка промахнулся. Послание, которое должно было проявиться в комнате начальника личной гвардии «Темного властелина», материализовалась в одном из коридоров Кардмора и упала прямо под ноги Кею, который как раз решил разведать, куда же ведет один из коридоров замка, старой и затянутой паутиной. Подобрав письмо, оборотень некоторое время удивленно разглядывал его. Почерк властелина он узнал сразу, видел пару раз на различных приказах, а вот то, что адресатом была «Наевагар Ашхайт», ему не понравилось. Конечно, читать чужие письма нехорошо, но это послание было не запечатано. Кей пробежал взглядом первые строчки. Острые когти, черные как ночь пантеры, пронзили ни в чем не повинный листок.